Раздел 1. Исходные принципы и категории экономической теории. Страница с 15 по 68. Лекция 1. Вводная. Современная экономика и экономическая наука. Страница с 16 по 27. 1.1. Общая характеристика. Страница 16. 1.2. Главные проблемы экономики. Страница 18. 1.3. Механизм современной экономики. Страница 20. 1.4. Система рыночных принципов. Страница 23. 1.1. Общая характеристика. Экономика – это особый мир со своими законами и проблемами, драмами и противоречиями. Он сложен и загадочен. Этот мир экономики, а главное, открыт для каждого, кто хочет войти в него активным участником. Современная экономика – бесконечный детектив. Здесь случайность притворяется закономерностью, а закономерность отвергается случайностью. Это право на экономическую независимость и возможность ошеломляющего коммерческого успеха. Быть вне экономики невозможно, подобно невидимым лучам, экономические отношения пронизывают жизнь каждого человека, и как бы ни казались абстрактными, вопрос экономического устройства общества, именно от них зависит повседневное счастье людей. Если это разумное устройство, то люди свободны и богаты, а труд их плодотворен, если же экономическое устройство бездарно, то зависимы и бедны, ибо подневольный труд всегда бесплоден. Так что же есть разумное экономическое устройство общества? Ответ на этот вопрос не прост Поисками его человечество занято до сих пор. Есть ли польза от экономической науки? Конечно, если не забывать, что она только обобщает экономическую практику, но не подменяет ее. Там, где утвердилась лжа экономика, не может быть и экономической науки. Экономическая наука не всегда способна предсказать конкретный ход развития событий. Однако она способна открыть их экономическую логику, и в познании этой логики ее практическая ценность. Страница 17. Экономическое знание есть средство спасения от социального суеверия, разорительного невежества и повторения уже совершенных ошибок. Изучение экономической науки важно также тем, что оно формирует основы интеллигентности, то, без чего, как теперь оказалось, нам уже не обойтись. Экономическая теория оперирует множеством абстрактных понятий и моделей, поэтому ее познание воспитывает и культура социально-абстрактного мышления. Современная экономическая наука приобщает к высокой этике экономических отношений, потому что разумная и эффективная экономика может быть только нравственной, такой, в которой ценится порядочность, профессионализм и гражданские чувства, тогда как экономика не может быть ни эффективной, ни нравственной, ибо ей суждено порождать лишь массовые криминогенные устремления. Экономическая теория ориентирует на подлинные социальные ценности, экономическую свободу личности, право на доходную собственность, на предпринимательство, ценности, которые должны войти в повседневное, обыденное сознание нашего общества. Самое же главное состоит в том, что изучение современной экономической теории приобщает к цивилизованным формам экономической деятельности. Дело в том, что по мере развития общества его богатство все больше составляют те экономические формы, которые обеспечивают максимально эффективное производство материальных ценностей. Достаточно, например, посмотреть на нашу страну, располагающую всеми мыслимыми природными ресурсами, и тем не менее буквально разоренной отсутствием рыночной экономики. Становление рыночных форм занимает целую эпоху, но именно они образуют подлинное богатство страны. Современная экономика Это сообщество независимых и стремящихся к экономической самостоятельности людей, которые готовы собственными усилиями строить свое материальное благополучие. желание желания стать такими людьми начинается переход к цивилизованной эффективности рыночной экономики. Именно такая экономическая революция в общественном сознании нам сегодня более всего необходима. Преодолеть наш кризис сложно не по экономическим, а по социальным и политическим причинам так как это кризис искусственно организованной экономики. Вот почему сегодня важнее всего высвободить экономическую энергию личности через приватизацию всей общественной жизни. Страница 18. «Современная экономическая наука – одно из величайших интеллектуальных и практически значимых достижений человечества». Только благодаря экономической науке люди проникли в тайну устройства общественного производства и сумели создать механизм его оптимального регулирования. Экономические модели имеют не меньшую значимость, чем естественно научные, а без рекомендаций экономической науки эффективное функционирование современного производства просто немыслимо. Безграмотное обращение с экономикой ввергает общество в социальную катастрофу. Вот почему наш курс знакомит с тем, Как организована и регулируется нормальная экономика?